Глава двадцать 21. Вальдемар В лето первое правление президента Вальдемара на острове стали появляться бензоколонки континентальной нефтяной компании. Они возникали подобно бесконечным платкам из Вальдемарова цилиндра, и жители острова принимали это с воодушевлением. Яркие и многоцветные, пензоколонки выгодно отличались от прочих островных строений, поражавших единственно своей блеклостью. Они охотно посещались островитянами, включая и тех, которые не владели автомобилями, поскольку продавался там не один лишь бензин, но и множество мелких красивых вещей, как-то зажигалки, чипсы, леденцы в жестяных коробках, средства после бритья, глянцевые журналы и жевательная резинка. В отличие от прежних бензоколонок, на новых пахло не бензином, но неведомыми моющими средствами и туалетной водой. После таких посещений островитяне возвращались домой в приподнятом настроении, благоухающие и хрустящие чипсами. Ввиду дороговизны поименованных товаров, иные пытались, нарезав тонко картошку, жарить ее на сковороде, однако чипсов при этом не получалось. Получались пригоревшие картофельные ломтики, которые трудно было отодрать от сковороды, отодрав также трудно было есть. К концу первого Вальдемарова года выяснилось, что все нефтяносные скважины острова куплены континентальной нефтяной компанией. Было объявлено, что эта компания сумеет извлечь из скважин большую пользу, чем островное государство. Обретя нового хозяина, нефтяные ушки кивали в подтверждение сказанного, умалчивая лишь о том, что польза эта ощущалась не на острове, а на большой земле. Иные вспомнили в этой связи декларацию о намерениях, и при первом удобном случае спросили они президента. Ольдемар же ответил, что намерений таковых не имелось, а нефтяная промышленность перешла к континентальной компании непреднамеренно. Парфений. После долгих обсуждений и согласований было получено разрешение на изыскательские работы в храме Преображения. Прежде всего следовало найти место захоронения Агафона вперед смотрящего, поскольку во время реставрации поверх надгробных плит был настелен новый пол. Как рассказал нам Филипп, на надгробии Агафона, разбирая пол, натолкнулись довольно быстро. После этого тщательно проверили голосники в том своде, под которым была обнаружена могила, все они оказались пусты. Затем осмотрели те голосники, которые находились в удалении от места упокоения Агафона. Там тоже ничего не нашли. Над гроби Агафона решили досками не зашивать и оставили его открытым для молящихся. Ксения подавлена. Да и я, правду сказать, тоже. Наша находка оказалась нам такой красивой, что мы не сомневались в ее истинности, поскольку истина и красота сопутствуют друг другу. Нам не оставалось ничего другого, как принести извинения Филиппу и всем, кого мы потревожили. — Я чувствую эту рукопись, понимаешь? — сказала мне Ксения. — И знаю наверняка, что она не пропала. Завтра мы с ней должны улетать в Париж, где Жан-Мари ждет нас на съемках очередных эпизодов. В третье лето президентства Вальдемара... На острове во множестве стали возводиться здания отделений континентальных компаний. Вальдемар не уставал повторять, что впервые в своей истории остров распахнулся навстречу миру. Распахнутость эта была явлена прежде всего в усиленном вывозе на большую землю полезных ископаемых и леса. Обратным течением островитянам приносило множество незнаемых ими вещей. К тому, что уже продавалось на бензоколонках, прибавились романы Стинга, пластинки Кинга, стразы, стринги и великое множество всего, что и перечислить невозможно. Здания компаний именовали офисами. Когда офисы были построены, их заполнили континентальными людьми. Вид у них был утомленный, чувствовалось, что они лучше островных, умеют все. Островитян, приехавшие в шутку, называли туземцами, хотя шутили они довольно редко и предпочитали выступать с серьезными сообщениями о том, как следует работать, отдыхать, лечиться, заниматься любовью и в целом устраивать жизнь. Глядя на континентальных, жители острова постепенно ему подоблялись, и многие стали как континентальные, неторопливо ходили с рукой в карман брюк. и произносили «Это твои проблемы». Произносили «Я вас услышал», спрашивали «Цена вопроса». Те же, кому это было не дано, печалились в сердце своем, поскольку не успевали за легкой поступью президента, уводившего свой народ в светлое царство прогресса. Континентальные же, видя свое неумелое отражение, несколько стыдились самих себя, но ничего поправить уже не могли. Таковы уж были их походка, облик и речь, и хотя собственное отражение казалось им подобным отражению кривого зеркала, они понимали, что искажение это не случайно и подчеркивает их особенные черты. Островитяне, привыкшие к неторопливости в еде, с трудом осваивали фастфуд. Однако же усилием воли преуспели в этом. Скорость жизни в целом возросла, И выражение «время-деньги» крепко запечатлелось в островном сознании. Пусть время у жителей острова все еще не переходило в деньги, в ожидании этого перехода все заметно ускорилось. Дети на острове играли в предпринимателей, банковских служащих и нотариусов, доставали из загруженных кошельков игрушечные кредитные карточки и дорожные чеки. В усвоении новой жизни они были успешнее взрослых, которые, в свою очередь, чувствовали себя тоже детьми, потому что взрослыми на острове были континентальные. Даже фокусы Вальдемара стали носить теперь исключительно денежный характер и происходили по преимуществу без зрителей. Сам же Вальдемар усох, уменьшился в размерах и, на взгляд, островных граждан мало походил на президента». Дело здесь было не в величине. Гражданам не хватало величия. В Вольдемаре отсутствовала стать, отличавшая прежних правителей острова. Он ездил из одного континентального посольства в другое, участвовал в круглых столах и презентациях, после которых ел роллы и канапе с пластмассовых тарелок, Первое время Вольдемар пытался приглашать с собой княжескую чету, дабы добрать через их присутствие недостающего достоинства. Но их светлейшие высочества раз за разом отклоняли его приглашения, предпочитая посольским приемам ужин на коммунальной кухне. Отклоняли они приглашения континентальных послов, может быть, потому что приглашения эти носили подчеркнуто хозяйский характер, в то время как послы были здесь. только гостями. Между тем, в управлении страной континентальные играли все большую роль. Они давали Вальдемару советы, а поскольку советы сопровождались деньгами, президент их благодарно принимал. Для него не было тайной, что эти две стихии между собой неразрывно связаны. Когда советы касались передачи государственного имущества в частные континентальные руки, Вольдемар его передавал. Когда поступали просьбы разместить в островных газетах ту или иную статью, он ее размещал. В целом, Вольдемаром были довольны, отмечая, что отдельные его управленческие недостатки, как то исчезновение государственных средств, падение экономических показателей и тому подобное, извинительны ввиду его неутолимой жажды прогресса. Ксения. Мы опять в Париже и едем сегодня на студию. Там, по словам Жанна Мари, воссоздан наш город, в котором уже сняли несколько эпизодов, сейчас снимается очередной. жан Мари говорил о нем как-то странно, как о чем-то почти интимном. Я ощущаю легкое беспокойство, а мои предчувствия обычно сбываются. Мысли с Леклером очень разные люди, говорим на разных языках, не только в буквальном смысле. и вряд ли он перейдет на наш. Парфений, как всегда, сдержан. Говорит, посмотрим. Ну да, отвечаю. Если интимного у нас в жизни не было, то хотя бы посмотрим. Смеется. Немножко поздно начинать тебе, не кажется? На студии нас встречает помощник режиссера, на электрокаре везет в павильон. Там все в полном разгаре. Декорации спальни, невероятных размеров кровать, «На краю сидят два молодых существа в одинаковых студийных халатах. Мы хотим снять это целомудренно, но вкусно», — говорит нам Жан-Мари. «Что это?» — спрашиваю. Палец Леклера волнообразно разрезает воздух. «Ну, это... В конце концов, вы же не были монахами?» «Были», — сообщает Парфений. «Поэтому у нас нет детей». «Я молчу». Жан-Мари проводит по лицу рукой. Уголки его губ разъезжаются, и в первое мгновение кажется, что он плачет. Нет, смеется. Просит прощения, это нервное. Просто он не знает, что сказать. Берет у помощника сигарету. Никогда не видела, чтобы он курил. Он, правда, и не курит. Взял сигарету губами, но не зажигает. Он сейчас попытается все объяснить. Щелкнув зажигалкой, все-таки закуривает. Эту сцену. Он хочет снять о Тристане и Изольде, о молодой прекрасной паре, показывает на прекрасную пару, которая в непростых средневековых условиях. Любая средневековая пара в глазах зрителя Тристан и Изольда. Как бы это обозначить? Парфений пожимает плечами. А обозначать, собственно, нечего. Я не понимаю, что вас смущает. Нотки раздражения. Занятие любовью? Но у меня в сценарии на это только намек. Ничего такого. Парфений спокоен. Так ведь ничего такого и не было. Мы жили по любви совершенной, как брат и сестра. Жан-Мари прожигает в покрывале дырку и просит принести другое. Мы с Парфением понимаем, что это давление на нас. Дело в том, что в сценарии... Он бросает фразу незаконченной и сидит молча. У него сценарий... а у нас жизнь. Есть что сравнивать. Тем более, что сценария в привычном смысле у него-то как раз и нет. Я бы мог сказать, Леклер смотрит на геометрический орнамент пола, что жизнь по любви совершенной невозможно снять, что она не кинематографична. Он поднимает руку, предупреждая наше возражение. Но мы не возражаем. Надо думать, не кинематографично. Но я скажу по-другому. «Хорошо. Допустим, вы прожили ангельскую жизнь. А вам не хотелось бы посмотреть, как она могла выглядеть иначе?» Удивленный взгляд Парфения. «Разденьтесь!» — кричит Жан-Мари молодым людям, не поворачиваясь к ним. «Он в истерике. Он смотрит только на нас. Это прекрасная пара вы. Попробуйте прожить другую жизнь их силами». У вас был любой опыт, кроме этого. Так почему вы себе в нем отказываете? Из упрямства?» Парфений улыбается. «Да, конечно. Всякий выбор требует упрямства». Я кричу. «Это был, — кричу, — мой выбор. А он сделал его своим. И потому нет для меня дороже человека. И теперь я не знаю, могла ли решать за двоих. Я об этом все время думаю». Только при чем здесь ваши триста на Изольда? Он ведь хотел ребенка, а я его этого лишила. И ваш дурацкий фильм здесь ничего не исправит. Я рыдаю так, как никогда не рыдала. жан мари испуган. Мы уезжаем в гостиницу. Часа через два жан мари приезжает к нам и предлагает погулять по Парижу. Ни он, ни мы не вспоминаем о произошедшем на студии. Я читал, что сегодня в центре демонстрация желтых жилетов, говорит Парфений. Леклер кивает. Совершенно верно, но она уже закончилась. Мы погуляем после демонстрации желтых жилетов. И выпьем кофе, говорю я. После того, что было на студии, мне хочется сказать что-то успокоительное. На мое предложение Жан-Мари никак не откликается. Едем в трех машинах. В первой – Жан-Мари с Домиником, во второй – мы с Парфением, третья – джипс-охраной. Машины останавливаются недалеко от больших бульваров. Подошедший полицейский объясняет нам, что проезд закрыт. Дальше мы двигаемся пешком. Сегодня оказывается день катастроф. Эвакуаторы растаскивают сгоревшие машины. Здесь все машины сгоревшие. На краю тротуара – выставка обугленных мотороллеров. Большинство витрин разбито, многие заколочены фанерой. Пули, непробиваемое стекло банка, покрыто звездами трещин, но не разбито. Возле магазина электроники несколько музыкальных центров в коробках. Кто-то хотел послушать музыку. Служащие магазина вносят их обратно через витрину, в которой больше нет стекла. «Борьба за справедливость», — говорит Жан-Мари, — «обычно кончается грабежом». «Чего они хотят?» спрашивает Парфений. Жан-Мари показывает на опустошенный бульвар. Вот этого? Мы сворачиваем на одну из улиц, где уже стоят наши машины. Леклер оборачивается ко мне. Здесь сейчас сложности с кофе, мы поедем в другой район. Кофе пьем в латинском квартале. Сидим на открытой веранде. Всем приносят эспрессо и воду. Доминику дополнительно ликер. Жан-Мари снимает с головы Доминика бейсболку, и надевает ее задом наперед. Смотрит на меня. Дурацкий фильм, дурацкий режиссер, модный бессмысленный. Я отвожу взгляд. Простите, я не хотела вас обидеть. Самое печальное, что это правда. Леклер надрывает пакетик с сахаром и высыпает половину в эспрессо. Вы думаете, я не понимаю, что Тристана и Изольда здесь ни при чем, что здесь совсем другая любовь. Только это ведь ничего не меняет, потому что зритель про вашу любовь не собирается ничего понимать. Либо он смотрит фильм о Тристане и Изольде, либо не смотрит ничего. «Зритель глуп», — говорит Доминик. Жан-Мари возвращает ему бейсболку. Просто одно время отказывается понимать другое. И если современность не видит в истории своего отражения, Она не будет смотреть в это зеркало. Оставшийся сахар коварный Жан-Мари высыпает в ликер Доминика. Будет смотреть Доминик? Снимать историю духовного брака – самоубийство. Доминик пробует ликер и со вздохом отодвигает. Сейчас существуют все виды брака. Кроме этого. За соседний столик садится компания студентов. После тихого совещания подходит к Леклеру за автографами. Они читали и про нас. Можем ли мы тоже дать им автограф? Ну, разумеется, можем». Расписываясь, Жан-Мари интересуется, будут ли молодые люди смотреть фильм о духовном браке. Студенты улыбаются. Знают, что режиссер любит шутить, это все знают. Они будут смотреть все, что снимет месье Леклер. Жан-Мари требует подтвердить это письменно. Один из студентов достает блокнот и пишет расписку, под который все подписываются. Прочитав все внимательно, Леклер складывает бумагу в четверо и сует в задний карман джинсов. Говорит строго. Хорошо. Я подумаю. В лето седьмое Вальдемарова президентство в городе открылось пять игорных домов и два дома терпимости. Опыт столицы со скоростью невероятной распространился по всему острову. Многие говорили, никогда еще на нашей земле такого не было. Таковым президент Ульдемар отвечал, «Скажете, может быть, что и телом не торговали? Что, может быть, не играли?» От избытка прямоты лицо его покрывалось пунцовыми пятнами. Отвечал, «Не приемлю ханжество!» «И лицемерие тоже не приемлю!» «Мы лишь упорядочили существующее!» Ему возражали... «То, что упорядочивают, делают как бы примером для общества, а ханжество здесь ни при чем». Оступ прогресса становилось все увереннее. В скором времени разнеслось, правда, известие, что в злаченных местах видели самого Вальдемара. Вначале он отрицал свое присутствие там, но видели его слишком многие, и отрицать очевидное стало бессмысленно». Он объявил, что посещал скорбные сии места с проверкой, но когда выяснилось чрезвычайная дотошность этой проверки, возразить и тут было нечего. Вальдемар был вызван на Большую Землю, где у него состоялся непростой разговор с тестем. Злые языки говорили, что после этой беседы у президента исчезла всякая потребность в общении с женщинами, не говоря уже об игре. И осталась одна лишь страсть — к деньгам. Вальдемарова супруга Сесилия, в отличие от отца, восприняла произошедшее не столь болезненно. К тому времени Фокус и мужа успели ей надоесть, и она нашла утешение в обучении верховой езде. Общение с лошадьми, а в еще большей степени с учителем верховой езды, с озонтом, подействовало на нее благотворно. Все отмечали появившуюся на щеках Сесилии румянец, а также общую ее телесную бодрость. Вскоре обнаружилось, что жена президента не праздна. Вальдемар, который после встречи с тестем не восходил более на супружеское ложе, заподозрил измену. одолеваемый сомнениями, в конце концов, он робко спросил у Сесилии... «Не связана ли ее беременность с занятиями верховой ездой? Если да, то от кого было зачато? Дитя!» Ответ Сесилии был краток и груб от коня, любимый. «Устроит тебя такое объяснение?» Вольдемар объяснение не устраивало, но он не подал виду. Произнесенный громким голосом, ответ Сисилии был услышан не только им, но и многими во дворце. На следующий день его обсуждала вся страна. Мало-помалу в островной общественности сложилось убеждение, что супруга президента вынашивает кентавра. Это, тем не менее, впоследствии не подтвердилось. Через надлежащее время Сесилия родила крепкого младенца мужского пола с пухлыми щеками. Он нисколько не был похож на Вальдемара. и ничего лошадиного в нем также не было. В то же время сходство ребенка с Сазонтом было разительно, а о редко можно сказать, что они на кого-то похожи. Но об этом, младенце нельзя было сказать ничего иного. По желанию Сесилии назвали его Ипполитом, что означает «распрягающий коней». Сама же Сесилия к тому времени... также в значительной мере разнуздалась и скрывать свою связь с Сазонтом не считала нужным. В честь рождения президентского первенца был устроен торжественный прием, на котором присутствовали важнейшие люди Севера и Юга. По всеобщему изумлению, на приеме оказался и Варвара, пришедшая на торжество в сопровождении своей заместительницы Васы. Счастливые родители заметили их уже тогда, когда, расталкивая толпу, Васса прокладывала своей начальнице путь к супругам. Вальдемар помнил об обещанном Варварой подарке и допускал два возможных приношения — остро заточенный нож или девятиграммовую пулю. Зная Варвар, он склонялся скорее к пуле, потому что бывшая его соратница стреляла без промаха, Обуреваем этими мыслями, незаметно для себя Вальдемар оказался за спиной Сесилии. Варвара приближалась, и теперь Васе не надо было раздвигать стоявших. Приглашенные сами шарахались от них, освобождая путь к бывшему суженному Варвары. Последние шаги воинственные женщины сделали уже в полной тишине. Остановившись, Варвара сказала Вальдемару, «Ты помнишь? Я обещала вам подарок. Я отложила его до дня, когда у тебя появится первенец, чтобы убить вас троих, и колебалась лишь между ножом и пулей, склоняясь душой к последней. Но вот я пришла, и руки мои пусты. Ты жалок, и жизнь твоя жалка, и лучшим наказанием для тебя». «Будет оставить тебе твою жизнь, так что не жди, что я тебя от нее избавлю». «Кто вы?» — прекрасная незнакомка спросила у Варвара Сесилия. «Что мой супруг жалок известно всем, но вы подобрали какие-то особые проникновенные слова». «Я смерть его», — ответила Варвара, — «которая гнушается к нему даже подойти, а потому оставляет его живым». — Мне кажется, дорогой, здесь уместно показать какой-нибудь фокус, — обратилась к Вальдемару Сесилия. Но супруг ее только развел руками. — Теперь, оказывается, ты не способен даже на фокус? — Сесилия улыбнулась Варваре. — Очень жаль, не правда ли? — Жаль, но не очень, — ответила Варвара. Развернувшись, она с строевым шагом пересекла залу, и сопровождаемая Васса исчезла в дверях. По зале пронесся вздох разочарования, ибо присутствовавшие рассчитывали на большее. В лето десятое правление Вальдемара на остров привезли рабочую силу. Никто не знал происхождения этих людей, ни их языка, ни имен, ни нравов. Было лишь известно, что они неприхотливы и работают за весьма небольшие деньги. На их прибытии настояли и наземные компании, поскольку не находили в и назначенной неприхотливости и желания работать за бесценок. Рабочая сила жила в бараках и питалась тем, что ей привозили хозяева. Сила это не вызывала у островитян плохих чувств. Одно лишь удивление. В жизни острова эти люди не вмешивались и общались только друг с другом на своем языке. Ходили в выданных им одинаковых робок, и лица их в глазах островитян были также одинаковы. На приглашение в гости приехавшие вежливо улыбались и показывали на свои бараки, так что было неясно, что означали движения их рук, запрет ли выходить из барака или предложение пригласить в гости весь барак. Вскоре про них забыли. Парфений Мы с Ксенией чувствуем все большее расположение к Леклеру. Вначале он казался нам талантливым, но поверхностным. Это не упрек. Талантливо изображать поверхность может далеко не каждый. Он мог бы рассказывать и о чем-то другом, но ужасно зависит от зрителя, спонсоров, рекламы. Он связан со столькими людьми и организациями, что непонятно, о чем идет речь, о творчестве или производстве. Так я думал. До бури... пронесшийся над съемочной площадкой. Не сомневаюсь, что все начиналось как постановка. И эта безразмерная кровать, и птенчики в халатах были ее элементами. Зрители мы с Ксенией. Боясь получить отказ, Леклер не стал описывать нам свои идеи, а решил показать их. Проживите ту жизнь, которую не прожили. Посмотрите, как могло бы быть. Неужели он думал, что нас это привлечет? Есть, однако, и другая версия. Леклер убеждал не нас. Он хотел, чтобы мы переубедили его. Видимо, почувствовал, что фильм, который он задумал, не срастается с нами. На следующий день, когда мы гуляли по Лувру, Жан-Мари вдруг сказал, «В конце концов, я добился того положения, когда могу снимать так, как хочу, и никто не посмеет мне возразить». Сказано это было возле моны Лизы. Режиссер в нем неистребим. Мы созерцающие картину, и он, стоящий к ней спиной, показывает на нее через плечо. Джаконду можно приблизить к нашему времени, нарисовать смеющийся, и в этом будет больше драйва, но ведь она улыбается, точнее, почти не улыбается, и тем интересно. Уже в машине Леклер вернулся к этому разговору. Сказал, что решил сменить регистр и перейти из своего в наш. Для этого ему нужно понять, какой он, наш. Сказал, что рискует, но риск невелик. Это всего лишь провал фильма. Ксения. После съемочного дня к нам в гостиницу заезжает Жан-Мари. С порога сообщает, что картина будет совсем не такой, какой виделась ему в начале. Будет не только она с Парфением, о чем-то гораздо большем. Повествование об острове. Леклер рассматривает как метафору истории государства вообще. Может быть, даже всемирной истории. Эта мысль уже мелькала в его прежних разговорах с нами, а сейчас он в ней утвердился. В одном из своих измерений даже Библия — это тоже история с ее светлыми и темными эпохами. Мы сидим за низким стеклянным столиком, на нем ваза с фруктами, в тесном кругу фужеров графин с яблочным соком. Жан-Мари просит нас ответить на один важный для него вопрос. Есть жизнь острова и вещи, которые мне в ней понятны. Например, власть. Жан-Мари берет один из фужеров и устанавливает в центре столика. Власть осуществляет себя в истории. Рядом с первым фужером появляется еще один. Леклер тянется за третьим и четвертым. История острова. протянуто между пророком и историком. И все это, рука Жанна Мари зависает над всеми фужерами, функционирует как единая система. Какое место в этой системе занимаете вы? Я знаю, что это место велико, но где оно? Несмотря на перемещение посуды, вопрос непонятен ни Парфению, ни мне. Вы не пророки, не историки и давно уже не власть. Кто вы? Жан-Мари ставит фужеры на место. Ответ на этот вопрос – ключ к фильму. Кем вы себя на острове ощущаете? Воплощением истории? Духом вашего народа? Хранителями? Теми, кто живет несколько дольше, чем принято, улыбается Парфений. Леклер утомленно откидывается на спинку стула. А почему? «Вы живете так долго?» спрашивает он. Или, скорее так, «Для чего вы живете так долго? Вы же не могли не задавать себе этот вопрос. Задавали ведь?» Парфений грустно смотрит на Леклера. «Задавали. И в чем же состоит ваш ответ? В том, что спрашивать об этом нужно гораздо выше». В лето двенадцатое правление Вальдемара На острове начались реформы. Услышав в этом слове упоминание о форме, президент решил начать именно с нее. Прежде синяя военная форма стала зеленой, квадратные носы кирзовых сапог заменила лодочка, на пуговицах военнослужащих появилось указание рода войск, звезды на погонах укрупнили, а честь разрешили отдавать, будучи без головного убора. В учебных заведениях не свойства цвет формы напротив поменялись зеленого на синий, на блях хремней учеников появился герб государства, у учениц же существенно изменился покрой передника. Близкие к правительству издания отмечали глубину и необратимости форм, но этим преобразования не ограничились. Правостороннее движение решено было сделать левосторонним, что вызвало неподдельное беспокойство у фельдмаршала Серапиона. Он предупредил, что, будучи неподготовленной, такая реформа приведет к многочисленным жертвам. выходец из народной среды, он напомнил пословицу «Не мудрено голову снять, мудрено приставить». К несчастью, пословицы никто не услышал. «Дорожное движение в стране...» изменили за сутки до объявления об этом. Разметку на дорогах сменить также не успели, рассудив, что не откладывать же реформу из-за такой малости, как и предупреждал Серапион, а следовали жертвы. Заключительной реформой стало введение в стране поста вице-президента. Нововведение Вальдемару подсказал тесть, предложив назначить на этот пост дочь свою и жену Вальдемарову Сесилию. Парфений Сегодня вечером нам в Париж позвонил Филипп. Он нашел хорошую иллюстрацию для издания, блаженный Иероним. Пещера, свиток, лев. Эта фреска находится прямо над могилой Агафона. Мы говорим по громкой связи. — Над могилой Агафона? — Ксения удивлена. Я помню эту фреску, она на противоположной стене. В голосе Филиппа появляется терпение. Он подробно описывает место расположения фрески, левый предел, несущая стена храма. Но Ксении кажется, что Агафон был погребен в правом пределе, она в этом убеждена, и я думаю, что она права. «Хорошо, буду выяснять», — кротко говорит Филипп. «Может, и не будет». Такой у него голос. Он позвонил через два часа, взволнован. «Представляете, Агафон действительно был похоронен у противоположной стены. Во время реставрации собора при Власе захоронение перенесли. На его месте Власу захотелось установить скульптуру пчелы. Вы понимаете, что это значит?» «Понимаю. Мы искали не в тех голосниках». «Вот именно! Просто в Министерстве культуры...» О перезахоронении не помнили? — Разумеется, не помнили. У них много других дел. Вальдемар от реформ быстро устал, да и государственные дела в целом волновали его все меньше. По вечерам он смотрел сериал «Коломбо» и в опасных для здоровья количествах пил пива. В одной из серий Вальдемар увидел достойное удивление «Фокус с гильотиной». Фокусник клал свою голову под нож. Нож падал, но не причинял лежащему вреда. Все дело было в защелке, которая незаметно устанавливалась на гильотине и препятствовала падению лезвия. Падала пустая рамка, при этом зрителям казалось, что падает нож. Этот фокус был использован для убийства фокусника. Ознакомившись с действием механизма, некий злодей переключил защелку, и гильотина сработала согласно своему прямому предназначению. Вольдемар велел изготовить для него такую же гильотину и усиленно репетировал, чтобы показать новый фокус на праздновании Дня острова. Сериал Коломбо, однако, смотрел не только он, как было установлено впоследствии Перед самым выступлением Вольдемара защелка была снята с безопасного положения, и на глазах у празднующих соотечественников президент лишился головы, голова покатилась по помосту, и Сесилия остановила ее изящным футбольным движением. На следующий день состоялось заседание Конституционного суда. объявившего, что при невозможности исполнения президентом своих обязанностей таковые по закону возлагаются на вице-президента. Конституционному суду надлежало установить эту невозможность. На большом экране появлялись фотографии вчерашнего события, а председатель суда водил указкой по экрану, вспомнив мрачную пословицу, приведенную Серапионом, Судья отметил, что приставить голову президента к его телу и в самом деле невозможно. В то же время исполнение президентских обязанностей без головы в равной степени исключалось. Эти соображения привели судью к выводу, что Вальдемару надлежала должность оставить, а свои полномочия передать вице-президенту. В заключение судья позволил себе пошутить, сказав, что власть... подобно голове Вальдемара, упала к ногам Сесилии. Почувствовав, что сложилась непринужденная, почти дружеская атмосфера, пошутила и Сесилия. Она сообщила, что на самом деле ее покойный муж давно потерял голову, но это не мешало ему править страной. «Впрочем, — сказала Сесилия, — если вы настаиваете, я готова принять власть». Судья настаивал. Он напомнил присутствующим, что в течение года в стране должны быть проведены новые президентские выборы. Чтобы не допустить вакуума власти, Сисилии следовало немедленно вступить в должность и заняться подготовкой выборов. Согласившись, что нет ничего хуже вакуума, Сесилия приняла президентские полномочия. Парфений. Около трех часов ночи звонит Филипп. Нашли пророчество. Там, где и предполагалось, в одном из голосников над первоначальным захоронением агафона. Филипп выдыхает и просит прощения за то, что разбудил. Какое там прощение? Я кричу, что там? Филипп начинает было читать, но спотыкается. Я прошу сфотографировать текст и прислать мне на телефон. Через пять минут пророчество у нас. Текст оказывается совсем небольшим. Бумага основательно подпортилась, но с некоторым усилием написанное можно разобрать. Почерк точно про копиев. В том, что это пророчество Агафона, не остается никаких сомнений. Я не знаю, сколько раз мы с Ксенией его читаем. Пятьдесят? Сто? Обсуждаем каждое слово. Все слова понятны. Этого нельзя сказать о пророчестве в целом. Привожу его полностью. Агафона, вперед смотрящего, прорицания о грядущих временах. Я, недостойный Агафон, обращаю свое слово к потомкам. Говорю о наступающих и, возможно, последних временах острова нашего в надежде, что слово мое явится во благовремени. Откроетесь миру, и будет это вам во благо. Но сказано ведь, что есть время обнимать, И есть время уклоняться от объятий. Наступят дни, когда охватят вас недуги, И благо обернется вредом, Ибо от своих недугов не избавитесь, А чужие приобретете. И наводнят остров чужеземцы, Вы же прибудете между ними, Яковран на нырище. Беда ваша, однако, будет не в чужеземцах, А в вас самих, Ибо умножится разврат, А вы ожесточитесь и начнете теснить друг друга, и вспыхнет между вами великая вражда, и поднимет руку брат на брата и сын на отца. Земля же, чуткая, к ожесточению человеков, сама ожесточится. Час испытания настанет, когда явится камень, который не умягчить ничем, кроме как козлиной кровью. И земля сотрясется, и воспламенится черная вода на севере, и потечет пылающая вода на юге, и будет лететь пепел с небес, и сердца ваши обратятся в пепел. И не сможете молить Господа о спасении, ибо отвернет Он от вас лице Свои. И если не обретется среди вас трех праведников, чтобы взойти на гору и говорить с ним, прибудет жизнь ваша в дыму и мраке.